«Досифей!» С утра он заперся и велел никого не пускать. Спросил себе чернил, пристроился поближе к тусклому оконцу. Прислуга прислушивалась. За дверью было тихо, только изредка доносились глухие шаги взад-вперед и негромкое бормотание. Владыка стихи сочинял. «Домне цеса ин мул тара» — Третий псалом. За окном потемнело, видно, новая туча наползла на солнце, и без того неяркая. Потемнели страницы псалтыри. Велечь, что ли, чтобы свечи зажгли? Впрочем, не нужно. Зайдут, насуетят, взбаламутят. Он еще с ясской школы наловчился писать в потемках. «Домная цеса ин мул тара». «Господи, по что те возрастают, что стрелы на меня?» посылают, толпой великою окружают, в море словесном мя потопляют. Да, и окружают, и потопляют, и ни одного его раба Божия до Сефея. Проносятся через Молдавию то турецкие, то крымские, то польские рати. «Молдавия, что поле перепелиное», — шутят поляки, — «всяк в ней охотится». Что остаётся ему, избранному год назад митрополитом этого поля Перепелинова, этой бедной земли и стоптанной копытами иноземных войск? Только запершись перекладывать молдавскими стихами псалтырь. Зачем? Что за причудо? Вот и опять потемнело. Нет, без свечей не обойтись. Родился он в Сучаве, древней столице молдавского княжества, Хотя ко времени его рождения в 1624 году столица была перенесена в Яссы, а прежней славе Сучавы напоминала лишь тронная крепость место коронации молдавских господарей. Юного Дмитрия Бориле, как звали будущего митрополита, отправили учиться в новую столицу Яссы, в школу при монастыре Трёх святителей. Было время недолгова, но пышного расцвета книжности и искусств. Господарь Василий Лупу строил церкви и монастыри. Открыл в Яссах Василианскую академию, где была отпечатана первая книга на молдавском. Лупу умел ладить и с атаманской Портой, и с мятежным гетманом Хмельницким, и с дружественной и расчётливой Москвой. В соборе трёх святителей юный Дмитрий мог видеть красочные росписи, выполненные русскими иконографами, которых господь Лупу пригласил из Москвы. Школа при соборе, где учился Бориле, была учреждена по образцу Киевской коллегии. Живое участие в ней принял знаменитый киевский митрополит Пётр Могила, сам бывший родом из Молдовии. Из Киева были посланы в Ясскую школу учёные мужи и учебные книги. Были среди книг возможны пособие по поэтическому искусству, которым уже тогда интересовался будущий митрополит. Потом в его жизни был Львов, средоточие тогдашней православной учёности и учёба в знаменитой братской школе. Школа, существовавшая к тому времени более полувека, не уступала университету. Помимо богословия, В ней преподавались древние языки, философия и семь свободных искусств – артес-либералес – грамматика, логика, риторика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. И пиитика – образованному человеку надлежало быть сведущим и в правилах стихосложения. На дворе стояла эпоха контрреформации. Католичество пыталось вернуть себе потерянное влияние, Покуда битву за умы выигрывали протестанты, открывали везде свои школы и коллегии, применяли новейшие педагогические методы и научные теории. Католики же обучались в монастырях и по старинке. Такое положение решено было изменить в 1563 году на Тридентском соборе. Теперь в каждой католической епархии создавались свои рассадники семинария знаний. Стали открывать семинарии православные и униаты. Львовская братская школа станет одной из первых православных школ нового образца. Неподалёку от неё откроют свой коллегиум иезуиты, воспитанником которого станет старший современник Бориле, гетман Богдан Хмельницкий. Из Львовской школы Бориле вышел полиглотом, кроме церковнославянского, греческого и латыни. Изучил он древнееврейский, русский, польский и украинский. Перед усердным юношей открывалось блестящее светское поприще, но он отправился в монастырь Пробота неподалёку от родной Сучавы и принял монашеский постриг под именем Досифей. Став через несколько лет настоятелем обители, обновил и улучшил монастырскую школу, которая взрастит многих образованных монахов. находил пробытский гумен время и для трудов литературных. В 1650 году перевёл на молдавский историю Геродота, снабдив её стихотворным предисловием, и хронику Матфея Кигалы, повествовавшую о великих событиях от сотворения мира, а также поучение византийского кесаря Василия своему сыну Льву о том, каким должен быть православный государь. наставление правителям своего времени. А время было злым и беспокойным. Сентябрь 1653 года. Господарь Василий Лупу был свергнут и бежал к крымскому хану. Молдавский трон занял господарь Георгий Стефан. Январь 1654 года. В Переяславле на собрании запорожского казачества во главе с Хмельницким Было положено объединение Земли войска Запорожского с царством Московским. Молдова оказалась меж двух огней. С одной стороны Московия с Украиной, с другой Польша с Крымским ханством. Господарь Стефан то держал дружбу с Хмельницким, и вёл переговоры о переходе в русское подданство, то оказывал помощь полякам. Июль 1655 года. В Польшу вторглось 25-тысячное шведское войско, поддержанное казаками Хмельницкого и трансильванским князем Ракоцци. Шведы взяли Краков и Варшаву. От Таманская порта, недовольная усилением Ракоцци, снаряжала войска в Молдавию и Трансильванию. Господарь Стефан слал в Москву письма, прося царя прислать помощь для защищения от турков. Московским послам удалось отговорить султана начинать войну, но господарю Стефану это не помогло. В марте 1658 года под давлением порты Стефан был смещён, господарем стал Георгий Гика. Беспокойное время, тревожное. Лучше всего отсидеться за монастырскими стенами или уехать куда подальше, чтобы в тиши и покое заниматься делами литературными. "Bene qui latuit, bene vixit", писала Видий. Эти слова сделал своим девизом знаменитый современник Досифея, Рене Декарт, нашевший убежище от свиста ядер и потоков крови в мирной Голландии. Хорошо прожил тот, кто хорошо таился. Затаиться Досифею было не суждено. А Види и с Декартом, возможно, были правы, но более прав был сказавший И зажёгши свечу, не ставит её под сосудом, но на подсвечнике, и светит она всем в доме. В 1658 году игумен Досифей был хиротонисан в епископа и назначен служить в город Хуши, а через 2 года на более высокую кафедру в Роман. В Романии он пробыл почти 12 лет. Один за другим сменились восемь господарей. Свирепствовала чума, росли налоги, нарастал голод, вместо хлеба ели болотный рогос. В 1671 году стал Досифей митрополитом Сачавским и всей молдавской земли. Посещал монастыри, налаживал духовную жизнь, поддерживал и ободрял простой народ. Не забывал при этом и труды свои поэтические. Зажгли свечи, зажгли, а толку нет, сочинять всё равно темно. Мысли одна другой тревожней стучатся в голову. «Дуамне цеса ин мултара!» «Господи, по что те возрастают!» Второй год митрополичьего его служения, а покоя всё нет. Снова разгорелась вражда между Стамбулом и Варшавой. С мерчем пронеслись войска султана Мехмеда через бедную его Молдавию, поле перепелиное. Время листижками тешится. Интер арма силент мусай. Среди орудий муза молчат. Что же его муза всё не желает умолкать, подзуживает его, водит рукой с пером. Ну переложит он сладкозвучным молдавским наречием псалтырь, а где издать? Были в Молдове свои толковые печатники. До да кого войной разметала, кого чума забрала? Печатни не все ветхие, доброго типографского набора днём с огнём не сыщешь. Не то, что в Венеции или в немецких землях, с их благоустроенными печатнями и книжными лавками. А в городе Франкфурте, что на Майне реке, сказывают, каждый год бывает особая ярмарка, где только книгами торгуют. Попадались ему и немецкие книги, добротная работа. И переплёт надёжный, и бумагу потрогать приятно, не то что здесь. Для чего же он, отложив дела архиерейские, то бродит по тесным своим покоям, бормоча и вздыхая, то как пылкий юнец бросается к бумаге и гусиному перу. Вот уже и свечи оплыли, и листы исписанные кипы и лежать. Для чего? Если б хоть краешком проникнуть мыслью в будущее, раззреть суть быстих отворного труда своего. Будущее же было таким. Псалтырь в стихах будет отпечатана в следующем 1673 году, да не в Молдавии, а недалеко от Львова, в Уневском монастыре. Но переведённые досифеем псалмы разлетятся по Молдавии из уст в уста и станут частью народной словесности. А ещё через год придётся Сачавскому митрополиту удалиться в польские земли. Господарь Петричейку выступит против Порты в союзе с Польшей, одновременно будет искать дружбы с Москвой. Досифей поддержит Петричейку, и оба отправятся в изгнание. Для Досифея оно, правда, будет недолгим. В начале 1675 года он вернётся в Яссы. А летом следующего года вновь займёт митрополичью кафедру и снова примётся за переводы и дела издательские. Переведёт на молдавский и издаст божественную литургию, псалтырь в прозе, молитвенник, поэму о господарях Молдавии, помильник. Все эти книги будут отпечатаны уже в Яссах по просьбе митрополита из Москвы от патриарха Иоахима в 1679 году. Было прислано теснение типографское. Свою благодарность послу Ивану Белевичу, чьими трудами типографский набор был доставлен, митрополит выразит четверостишьем на последней странице молитвенника. Иоанашка Белевич взял труд изрядный из Москвы, он станок доставил печатный. Дай то Бог, чтобы славное его имя в книге жизни стояло бы со святыми. посвятит митрополит сих творений и московскому патриарху Иакиму. Позже патриарх откликнется и на просьбу Досифея прислать бумагу для печатания прологов. Достойно всяко поистине даренье на земле иметь и на небе хваление, и из Москвы сияние нам излилось, посылая лучи и всякую милость. Такова была эта эпоха, эпоха барокко. торжественный и одновременно изящный поэзии таков был этот митрополит-поэт по молдавски по эатул всё вызывало в нём прилив вдохновения и библейский стих и подвиги древних и доставка типографийского теснения кроме дел поэтических приходилось брать участие и в политических 12 сентября 1683 года турецкая армия будет разгромлена под веной Господар Петричейку вернётся в Молдовию, попытается изгнать турок и перейти в русское подданство. Главную роль в этом Петричейку отводил Досифею. В 1684 году митрополит отправится во главе посольства в Москву, но добраться сможет только до Киева, здесь его задержат, то ли из-за чумы, то ли из-за того, что в Москве не очень доверяли Петричейку, долго жившему в Польше. и вернувшемуся к власти благодаря польской помощи. А положение в Молдавии все ухудшалось. Княжеству подступило объединенное турецкое и крымское войско. Обещанная Польшей помощь все не шла. Досифий томился в Киеве и слал в Москву воззвание. «Пославший войска против огорянов ускорите, да не погибнем. От иные бо страны ниоткуду». Надежды о избавлении токма на святое вы царство. Святое царство по слов так и не пустит, щедро наградив отправит во свояси. Польша наконец вступит в Молдавию, но потерпит от турок поражение. Досифей вынужден будет снова уйти с отступающими польскими войсками. Начнётся второе его изгнание, долгое и томительное. Он обосноится неподалёку от Львова. в Стрые, с верным ему клиром. И снова будет писать в Москву, уже не о военной помощи для господаря, а о милостыне для присных своих. «Я, смиренный сочавский митрополит, сущий в отдалении от земли своей, счастью, братья, от клира, уцелевшие от острия меча и разграбления и гнева войск из Молдавии, нынче странничаем в ограде Стрию и чаем, дабы наша земля успокоилась». и тогда, приняв изъявление, возвратимся. В наше Отечество, в град Сачаву, разоренную и запущенную от агарянского частого попрания и насильных лютых бед. В другой раз митрополит отправит в Москву в дар частицы святых мощей и свои труды. Оттуда ему пришлют запрошенную архиерейскую мантию взамен обветшавшей и милостыню. В феврале 1691 года Митрополичий посланник снова побывает в Москве и передаст просьбу стареющего Досифея, пока не пресекла его коса смерти, позволить вернуться в край родной. Вернуться ему не удастся. Молдовией будет править неграмотный и жестокий Константин Контимир. Досифея, не поддерживавшего его политику, Контимир не взлюбит. Контимир даже устроил, чтобы патриархи наложили на Досифея запрещение. Но, добавляет хоронист, ничто не потревожило его так, что люди говорили, что он святой. Досифей переберётся в Жёлков, в близости от Львова. Здесь, глядя на невысокие холмы и серенькое моросящее небо, он в последний раз вспомнит родную Молдавию, её тёплое солнце, сады, и виноградники. В 1693 году Он завершит в жёлкове свой земной путь. Но это всё в будущем. Пока же митрополит, затворившийся от людей и волнений, переводит псалтырь. Вот уже до восьмого псалма дошёл, любимого своего. Домне домнул ностру. Кумте факут нуме. Господь и Господь наш утвердил своё имя, что чудится ему во всей вселенной зримей. Текут строки рекою, шире пруты и Днестра, одна другую нагоняет, одна за другой и обрек сладостно плещет. Что пред этим потоком заботы суетные, огорчения мира сего, что пред ним господарский гнев и милости господские. Что они пред той любовью Божией, которая изливается им через его творение. Зрю я небеса, что ты соделал перстами, И украсил он ее своими трудами. Луне велел, чтоб то росла, то убывала, И солнце утвердил, светло, чтобы сияло. Звезды яркие, чтобы ночью нам светили, Даровал нам то ж, дабы довольны тем были, Что есть человек, что ты его понимаешь, И зело о пользе его ты промышляешь. И правда, что есть человек, Что суть вечной заботы и тревоги его — Взгляни на небо, подивись звездному хору, поклонись Творцу, и отойдут тревоги и заботы удаляться. Немногим чем от ангелов во всей их славе умолил ты его во владенье и праве, возложил на главу его знания корону, научил доброте и всякому закону. Для того верно и трудится он, плетя словеса и прилагая рифму к рифме. дабы учился народ доброте и всякому закону напитался словом на природном своём языке во внятных ему красотах элоквиенции ибо ни один народ ни одно племя не выстоит не вооружившись своими словесными стрелами так и останется полем перепелиным и светлая как речная вода радость заливает митрополичие сердце и светлеет за окном И свечи уже почти догоревшие горят веселее. И лишь лёгкий знакомый каждому питу горьковатый шепоток шелестит в темноте, куда свет свечной не доходит. Ну да, неплохо, неплохо, только сыровато пока. Тут и тут править ещё надо. А вот это никуда не годится, и не только это, а многое другое. Да и зачем столько бумаги было изводить? Зачем Задумается поэтул, вздохнёт, перекрестится и пишет, пишет дальше.